Кого я вижу, мое почтение, говорит доктор Варяжский, впуская в свой кабинет маман и Мимочку, и мельком оглядывая сверх очков приемную, полную пациентов всякого вида и возраста, шушукающих по углам и перелистывающих журналы в ожидании очереди. Мимочка, войдя в кабинет, устало опускается в мягкое кресло около письменного стола, И слабым голосом, неохотно и односложно, отвечает на расспросы доктора. А маман переводит озабоченный взгляд с доктора на дочь и обратно, стараясь прочесть что-нибудь в выражении его лица. И испуганное, и любящее воображение видит уже за спиной любимой дочери страшные, грозные призраки. чехотка, смерть от истощения. Но нет, доктор спокоен, доктор весел. — Так вы думаете, Кранит Федорович, что можно победить эту ужасную слабость? — Да, я думаю, что в этом нет ничего невозможного. — Ах, дай бог, дай бог. Но знаете, она не все вам говорит. Она так терпелива, так терпелива. Но ведь я вижу, что она страдает. И маман, перебивая мимочку, начинает с волнением и грустью в голосе рассказывать Краниду Федоровичу подробнейшим образом о том, Как Мимочка задыхается от восхождения на лестницу. Как она плачет без всякого повода. Как она сердится на горничную, на бэби. Как она худеет, что видно по ее лифам. Как вчера она скушала за обедом только полкотлетки, а сегодня и так далее. «Так-с», говорит доктор, прописывая рецепт. «Ну а что вы думаете делать летом?» «Ах, Кронит Федорович, это главное, с чем мы к вам приехали». — Как вы скажете, так и сделаем. Куда бы вы нас не послали, вы знаете, мы не стеснены ни деньгами, ни временем. Я уже думала, что, может быть, морские купания? За границей? — Да, конечно, хорошо и за границей. — А что бы вы сказали о Кавказе? Вы не бывали на Кавказе? — Нет, но я от многих слышала, что там все так еще примитивно, не устроено ни квартир, ни докторов. Говорят, ужасные коновалы. И есть нечего. Ну, все это очень преувеличено. И поесть, что найдется. Не так же уж мы избалованы. А что касается докторов, ведь вы, кажется, делаете мне честь доверять мне. О, Кранит Федорович, вы? В вас я верю как в Бога. На вас вся моя надежда». Ну, так изволите видеть, другого доктора вам и не понадобится. Я сам буду лечить Марию Линишну. Как вы будете там? О, это меняет вопрос. Если вы там будете, когда же вы там будете? Вот к началу сезона. Знаете, уж где дамы, там и я, а там все дамы. Железноводск так и зовут. Дамская группа. Мимочка несколько оживляется. Ей хочется ехать на Кавказ. Нетти провела лето в Кисловодске и вернулась с очень приятными воспоминаниями. Там она, главным образом, и эмансипировалась, и оттуда же вывезла своего нынешнего обожателя. А главное, Мимочка, сейчас, сидя здесь, впервые осознала ясно, чего именно ей хочется. Ей хочется уехать куда-нибудь одной, Она возьмет с собой Катю горничную и уедет, а они все пускай делают, что хотят. Доктор отмечает про себя это оживление и продолжает, изредка косясь на Мимочку, сообщать мамам необходимые сведения о Железноводске. Мимочка попьет железные воды и покупается в ваннах месяца два, а там еще съездит на месяц в Кисловодск, так сказать, для полировки. И к осени она так поправится, что ее узнать нельзя будет. — Дай бог, дай бог, — говорит маман с недоверчивой и грустной улыбкой. И, деликатно просунув руку доктора красненькую бумажку, она выходит вслед за мимочкой из кабинета, пропуская очередную пациентку.